Первое человеческое существо после Краддека, кого Флеминг лечил своим бульоном, была женщина. Она поскользнулась, выходя с вокзала Паддингтон, и попала под автобус. Ее привезли в Сент-Мэри с ужасной раной на ноге. Ей ампутировали ногу, но начался сепсис, и больной ожидала смерть. Флеминг, к которому обратились за консультацией, нашел, что она безнадежна, но тут же сказал, у меня в лаборатории произошло одно любопытное явление. У меня есть культура стафилококков, которых поглотила плесень. Он намочил повязку в плесневом бульоне и наложил ее на ампутированную поверхность. Он не возлагал на эту попытку серьезных надежд, концентрация была слишком слабой, а болезнь уже распространилась по всему организму. Он ничего не добился». Но Флеминг по-прежнему был убежден, что сделал очень важное открытие. Сэр Александр Маккол рассказывает, как-то в 1928 году Алек и миссис Флеминг приехали к нам на воскресенье. Войдя в дом, Флеминг достал из кармана стеклянную пластинку, показал ее моей жене и сказал: С этой пластинки сойдут вещества, которые заинтересует весь мир. Моя жена, чтобы подразнить его, ответила, Но это же просто грязное стекло. Примерно тогда же Флеминг решил, что вещество, выделяемое плесенью в бульон, заслужило название. Он окрестил его пенициллином. Это слово совершенно правомерно образовано, объяснял он позже, от пенициллиум, как дигиталин, от дигитали. Не выделив антибактериальное действующее начало, он продолжал называть пенициллином неочищенный фильтрат. Но, судя по всему, что он говорил, и по его сообщениям, нет сомнений, что его интересовало именно антибактериальное вещество, содержащееся в фильтрате. Теперь он мечтал экстрагировать это действующее начало. Следует напомнить, что сам он не был химиком, и в отделении Райта не было ни химика, ни биохимика. Райт как-то изрек такой афоризм. Биохимики не настолько гуманисты, чтобы быть желанными коллегами. Правда, не существовало никаких причин, которые мешали бы биохимику быть замечательным гуманистом. Тем не менее, химия не имела своего представителя в лаборатории, если не считать молодого доктора Фредерика Ридли, который, хотя и не получил химического образования, все же проявил довольно большие знания в этой области. К нему-то, убедившись в его осведомленности, И обратился Флеминг в 1926 году с просьбой выделить чистый лизоцим. И теперь опять Флеминг попросил Ридли попытаться вместе с Краддеком экстрагировать антибактериальное действующее начало. «Нам всем было ясно, — рассказывает Крэддок, что пока пенициллин смешан с бульоном, он не может быть использован для инъекций, его надо было очистить от чужеродного белка». Повторное введение чужеродного белка могло вызвать анафилаксию. Прежде чем начать серьезные испытания пенициллина в клинике, необходимо было его экстрагировать и концентрировать. «Я всегда считал», продолжает Крадок, «что нужно экстрагировать и очистить пенициллин, чтобы употреблять его для инъекций». «Поручая мне работу над меркурохромом, Флеминг сказал, что если он не будет токсичен, его можно будет когда-нибудь применять для внутривенных вливаний. Я уверен, что и в отношении пенициллина у него были такие же намерения, при условии, что мы смогли бы добыть из бульона чистое и стойкое вещество». И вот два молодых ученых, Ридли и Крадок, недавно закончившие медицинское училище, пустились в это трудное предприятие — отыскать решение химической задачи, которая оказалась невероятно сложной. Поразительно, что они, сами того не подозревая, чуть бы не добились успеха. Ридли обладал основательными знаниями в области химии и был в курсе последних достижений, рассказывает Крадок. Но с методикой экстрагирования нам приходилось знакомиться по книгам, Мы прочитали описание обычного способа. В качестве растворителя употребляется ацетон, эфир или спирт. Выпаривать бульон надо было при довольно низкой температуре, потому что, как мы уже знали, тепло разрушало наше вещество. Значит, процесс придется вести в вакууме. Когда мы приступили к этой работе, мы почти ничего не знали. К концу мы стали чуть более сведущими. Мы занимались самообразованием.